суды. как на казенных землях круговая порука привела к поземельному прикреплению крестьян, так на землях владельческих суда подготовила крепостное право. Около половины пят века застаем владельческих крестьян с признаками довольно льготного положения, несмотря на широкое распространение суды или издельного серебра.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 Васян Косой в полемике с землевладельческим монашством жестоко нападает на него за то, что оно разоряет своих крестьян жадным ростовщичеством и бесчеловечно выбивает разоренных из своих сил. Герберштейн, дважды приезжавший в Москву при отце Грозного и хорошо ознакомившийся с порядками в его государстве,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 Во второй половине века, особенно в его последние десятилетия, картина резко изменяется. Сельское население центра сильно редеет. Старые деревни превращаются в пустоши, поочинки попадаются редко или совсем отсутствуют. По городам, селам и деревням отмечается в актах небывалое дотоле множество пустых дворов и дворовых мест, где и постройки уже исчезли в муроме на посаде восемь лет 1566 1574 годы из 587 тяглых дворов осталось только 111